Глава 12 Если бы меня останавливали неудачи, я бы уже давно склеила ласты. Постепенно начала бы их склеивать, начиная с глубокого детства. Но перед следующей попыткой все же пришлось взять небольшой тайм-аут. Для того, чтобы собраться с силами и потушить вспыхнувшую злость. А потом я вновь натянула на лицо улыбку, выпрямила спину и отправилась на поиски следующей жертвы. Барон Акеама вновь танцевал со своей женой. Хотя, если судить по красному от натуги лицу, танцевал не он с ней, а она с ним. Интересно, в голову барона уже закралась мысль о том, что молодая супруга — это не только плюсы. Дожидалась я окончания танца у одной из колонн, поглаживая пальцами прохладную стеклянную стенку бокала на тонкой ножке и рассматривая окружающих. Иногда ловила на себе такие же заинтересованные взгляды. Время от времени слышала шепотки. Противные, скользкие, от которых хотелось немедленно скрыться. И это при том, что я не могла разобрать ни слова. «Ваша светлость!» Молодая жена барона подошла первой и присела в глубоком реверансе. Выпрямилась, откинула с лица светло-рыжую прядь. — У вас чудесное платье, леди Акиама, — ответила я любезностью, отметив, что за толстым слоем белой пудры скрывается тьма веснушек. Про платье я с лукавила но комплименты точно не грех. К тому же обычная вкусовщина. Просто не люблю персиковый цвет. — О, благодарю вас, ваша светлость! — девушка зарделась. — Если вас заинтересует, я могу прислать вам адрес ателье. — Будет чудесно, — отозвалась я. «Леди Этьен. Барон, наконец, нагнал свою жену, тяжело дыша. «Как приятно оказаться в вашей компании!» «Благодарю!» Ответила я улыбкой, щеки начали ныть от усталости. А взгляд скользнул к танцующим. И опять уперся в спину брюнетки в красном платье. Только в этот раз она танцевала с Тамашем. Улыбка дрогнула. «Ваша светлость, как вы себя чувствуете?» Леди Акиама попыталась перетянуть мое внимание на себя. «Ваш супруг так скоро объявил о приеме, что я забеспокоилась о вашем самочувствии». «Все отлично», — ответила я, наконец, отведя взгляд от танцующих и переключившись на важные дела. По крайней мере, у меня. «Ох, его светлости не здоровятся?» — всплеснула руками жена барона. Последний же молчал, восстанавливая дыхание. И при этом скользил по мне. Мерзким плотоядным взглядом. Фу! Нет, с его светлостью все хорошо. Я с трудом удержала каменное выражение лица, стараясь смотреть только на молодую баронессу. А вот наш народ страдает. О, да, я слышала о неурожае! Поддержала меня леди Акиама. Ох, если бы мы только могли помочь! А могли бы! Зацепилась я за ее слова. «Не знаю», – ошарашенно пробормотала она, открыв рот. Повернулась к мужу и, подхватив его под локоть, поинтересовалась. «Мы бы могли?» барон Киама в это самое время думал, похоже, о том, что мог бы сделать он. «Потому что его взгляд замер ровно на уровне моего декольте». Мужчина медленно поднял голову и встретился с моим взглядом. «Моим злым?» и выражающим отвращение взглядом. «Нет, мы ничего не можем сделать», — сухо произнес он, резко побледнев. «Прошу нас простить, ваша светлость, моя жена хотела еще потанцевать». И, поклонившись, поспешил утащить от меня баронессу. «Черт, вот черт! Ну почему я не могла сделать вид, что все окей? Сейчас бы получили зерно!» «Уф! Ладно, вдох-выдох». — Должен быть еще какой-то вариант. — Ваша светлость. Тамаш подрулил ко мне на какой-то нереальной скорости, вручил полный бокал с вином, отбирая пустое, и широко улыбнулся. — Вам нравится праздник, вашу честь? — Нет, — честно ответила я, вскинув одну бровь. Лорд мануар резко приуныл и нахмурился. — Что-то не так, Леди Этьен? — Нет, все хорошо, — солгала я. Просто голова кружится. — Давайте я проведу вас на балкон. — с ноткой заботы в голосе предложил советник герцога. — А давайте. Легко согласилась я, решив, что еще несколько минут передышки точно лишними не будут. Тамаш любезно указал, в какую сторону нам идти, и поддержал меня под локоток. — Ваша светлость, на вас лица нет. — шепотом отметил мужчина, когда мы почти пересекли зал и миновали сцену с музыкантами. «Может, позвать лекаря?» Я отрицательно покачала головой. «Мне просто нужно было немного свежего воздуха, тишины и одиночества. Для того, чтобы перевести дух и успокоиться. А еще понять, почему для меня так важно помочь этим людям. Как сказала Пифаль, «Адель бы этого не делала». «Так почему это делаю я?» Явно не ради принцессы. «Сюда?» Лорд Мануа открыл передо мной полностью стеклянную дверь, ведущую на крошечный полукруглый балкон, отгороженный тонкой балюстрадой. Я шагнула вперед, подставляя лицо прохладному вечернему воздуху. Солнце медленно скатывалось к горизонту, окрашивая скалы в теплые рыжие тона. Сам Тамаша остался стоять в дверях, не рискуя переступать порог. И только спустя секунду я осознала причину. Это могло навредить репутации принцессы. Я замерла на месте, наслаждаясь летней прохладой и вдыхая нереально чистый воздух полной грудью. — Вам лучше? — поинтересовался мужчина, когда я уже начала немного замерзать. — Да, — отозвалась я тихо опираясь ладонями на перила и опуская глаза к темнеющему парку. «Можем возвращаться!» Стоило мне произнести эти слова, как за спиной повисла звенящая тишина. Музыка в зале замолчала, послышались обеспокоенные шепотки. И среди этого шума ясно и четко прозвучал незнакомый мужской голос. «А вы меня оскорбили, лорд Этьян, я требую сатисфакции!» «Кто чего требует?» Я перевела вопросительный взгляд на Тамаша, а у самой в памяти всплыло смутное значение услышанного слова. Кажется, лорда Этьяна только что вызвали на дуэль. Что происходит? Я выскочила обратно в зал и остановилась за спинами Зевак, пытаясь рассмотреть творящиеся в центре. Лорд Мануа замер рядом, хмурясь. «Кажется, мы пропустили что-то важное», — пробормотал он. Тамаш со своим ростом прекрасно видел то, что происходило впереди. Я же отсюда могла разглядеть только макушку Роналда. «Дуэль?» — шепотом спросила я, не зная, как вообще относиться к происходящему. «Если Роналд извинится, то нет». Спокойно отреагировал на мой вопрос мужчина, а потом усмехнулся. «Вижу, вам нашли хороших учителей. Быстро нагоняйте все упущенное, леди Этьен». Я прикусила язык. Принцесса, похоже, не должна была иметь ни малейшего понятия о том, что такое сатисфакция и как решают вопросы задетой чести. Выбирайте оружие, лорд Винье. Я вздрогнула от того, как сухо и хлёстко прозвучал ответ герцога. Кто-то из женщин громко охнул, а Томаш нахмурился еще сильнее. Одноручный меч, ответил незнакомец. А я, наконец, смогла его рассмотреть. Невысокий мужчина с белоснежными, как лед, волосами, сжатые в плотную линию губы, двигающиеся на щеках желваки. Он таким взглядом прожигал Роналда, что становилось не по себе. — Кто это? — спросила я, наклонив голову к лорду Мануа. — Неважно. — как-то резко отозвался он. А потом, извиняясь, улыбнулся. Прошу меня простить, ваша светлость. Сейчас я нужен его светлости. Я проводила взглядом удаляющегося Тамаша, размышляя о том, что вообще знаю о дуэлях. Похоже, что практически ничего, если не брать в расчет художественные фильмы и историю Пушкина. Только в обоих случаях оружием выступали пистолеты. Револьверы? Но точно не мечи. Назначайте день. Это вновь был голос Роналда, который мог просто разрешить спор, извинившись. — Сейчас, — отозвался блондин, — в парке, при свидетелях, до первой крови. — Вы даже не желаете отнять мою жизнь? — неожиданно усмехнулся лорд Этьен. — Какая жалость! Лорд Девиньо побагровел, и его кулаки сжались, но самообладание у этого мужчины было на высоте. Он резко развернулся и под всеобщими взглядами, чеканя шаг, направился в сторону выхода из зала. «Миледи!» — испуганный голос раздался за спиной. Это была Пефаль. Она остановилась рядом, бросила взгляд куда-то в сторону. «Вам необходимо присутствовать!» — шепотом отозвалась она. «Вы его жена!» «Что вообще произошло?» Я пошла за служанкой, которая жестом попросила следовать за ней. За что он вызвал его на дуэль? Была задета честь. Размыто отозвалась женщина. Вам, как супруге, необходимо выказать поддержку герцогу. Обычно дуэли проводятся без свидетелей. Но так как сейчас другое условие... Меня смущало то, что мне придется безоговорочно встать на сторону человека, который явно кого-то оскорбил. И еще больше задевало, что мне не назвали причину оскорбления. Что-то здесь было не так. Но если надо, значит надо. И так Тамаш уже дал понять, что я веду себя не так, как предполагается после болезни. замок мы покинули рука об руку Спифаль, но с широкого каменного крыльца не спустились. Камеристка указала мне на возвышение в стороне от ступени, а сама заняла место сбоку. Именно отсюда я наблюдала за тем, как гости медленно высыпаются наружу. Одни тихо перешептывались, другие держали бокалы с вином, третьи улыбались. Улыбались, когда речь шла о дуэли. Невероятно! Я сжала в руках веер и попыталась успокоить себя мыслью о том, что сегодня никто умереть не должен. До первой крови, сказал тот мужчина значит, может сойти любая царапина. Первым перед зрителями вышел Тамаш. К нему присоединился еще один мужчина в ярко-синей жилетке и белой рубашке. Секунданты? Помощники? Судя по тому, как обоим мужчинам стражники передали по мечу оруженосцы. А потом появились и сами участники дуэли. И если лорд и Буквально бежал, сбиваясь с шага и расталкивая зрителей, чтобы поскорее оказаться на лужайке, то герцог был спокоен. Он медленно шел, кивая всем тем, кто ему желал удачи. — А это кто? — шепотом спросила я у Упифаль, кивнув в сторону брюнетки в красном. Она шла следом за лордом Этьеном в окружении еще нескольких девушек. — Это леди Мелани, — отозвалась служанка А фамилия? Ответить камеристка не успела. Эта Мелани остановилась от нас в нескольких шагах, тоже заняв место на возвышении. Рядом с ней оказалась только одна спутница, остальные застыли на ступеньках. «Последний раз, спрашиваем вас, лорд Девиньо, готовы ли вы отказаться от дуэли и принять извинения со стороны лорда Этьена?» Тамаш выступил вперед, обращаясь к блондину. «Нет». «В таком случае возьмите оружие». Лорд Мануа передал клинок герцогу. Тот взял меч и отступил на шаг. Его противник сделал то же самое, не сводя полного ненависти взгляда с мужа принцессы. — Да что между ними произошло? — Какой же он мужественный! — прошептала та девушка, что явилась с Мелани. — Надеюсь, ваш брат не сильно пострадает. — Брат? — я нахмурилась и обратилась вслух. — Да. — Он великолепен! — с придыханием ответила ей дама в красном. И хлестко добавила. — А мой брат глупец, если не понимает, что я практически стала герцогиней. — Мелани Девиньо, получается. — Тише вы! — шикнула девушка и с опаской оглянулась. Я отступила на шаг, прячась за спиной Пефаль. Впервые радовало то, что она выше и больше принцессы. «Все и так об этом судачат», — отметила Мелани, взмахнув веером. Темные локоны подлетели, а меня коснулся едва уловимый аромат хвои. «Его супруга оправилась», — еще тише заметила девушка. «Вам не стоит говорить о таком». «Его супруга отправится в монастырь сразу же, как подарит наследника», — не скрываясь, хмыкнула та. «Ждать осталось недолго». Я замерла, пытаясь переварить подслушанный разговор и пропустила начало дуэли. Роналд сделал первый выпад. Меч со свистом рассек воздух. Брату Мелани пришлось выгнуться и отпрыгнуть, чтобы не быть задетым острием. Герцог замахнулся еще раз и еще, держа вторую руку, вытянутую в сторону. Похоже для равновесия. Зачем он выбрал меч? Послышалось откуда-то сбоку. Мне и самой это казалось глупым. Все же герцог был полководцем и одним из генералов королевской армии. Он просто обязан в совершенстве владеть мечом. Лорд де Виньо уже должен был осознать свою ошибку, потому что удары сыпались на него со всех сторон. Мужчина успевал только отступать и иногда прикрываться своим клинком. Герцог же двигался как машина без намека на эмоции без сожаления просто пер на пролом тесня противника к деревьям удар ляск металла удар в какой то момент лорду давинье удалось взмахнуть мечом для атаки а не для защиты клинок со свистом пропорол воздух и оказался выбит из руки оружие с шелестом упало в траву брат мэлло не злой взгляд на лорда этена и медленно поднял руки. Дуэль должна была на этом окончиться, но... Герцог вскинул оружие. Острее меча рассекло поднятую ладонь противника. Пролилась кровь. — Лорд Этьян одержал победу! — объявил Тамаш. Роналд окинул противника взглядом, развернулся к нему спиной и, вогнав меч в рыхлую землю, медленно направился к толпе. Его взгляд скользнул по первым рядам и задержался на леди Мелани. Я посмотрела на девушку, которая в тот самый момент медленно открыла веер, держа его в правой руке, и также неторопливо сложила его в ладонь левой. Герцог еле заметно улыбнулся, и расшифровав фразу. «А меня чуть на месте не подбросило от такой наглости. Она только что предложила прийти к ней». И я подумала уже после того, как сделала. Шагнув вперед, поймала взгляд лорда Этьена на себе. Резко захлопнула веер и провела его кончиком по наружной стороне руки. Роналд замер, глядя на меня, и нахмурился. А я резко развернулась и поспешила внутрь. Мой жест означал совершенно обратное. Я только что сказала мужчине не приближаться ко мне.